аннотация. В этом необычном книжном клубе всего два человека, и один из них скоро умрет. Чтобы не говорить о смерти, они говорят о книгах. Для одного это способ осмыслить свое богатое прошлое, для другого понять, как жить дальше. С каждой книгой Они узнают друг о друге что-то новое, но сколько еще они успеют прочитать? А если каждая книга может стать последней, значит она обязана быть превосходной для поклонников легендарной последней лекции и творчества н Ламотт, лучшие мемуары года, по мнению нескольких авторитетных периодических изданий.